Глава 29. Летом 1506 года у 45-летнего Александра стали все более явно проявляться признаки тяжелой предсмертной болезни. Она обострилась, как это часто бывает, неожиданно. На сейме в Радоме, собравшемся по делу Глинского, Александр почувствовал ее первый приступ — первый удар. На виду у всех депутатов обмяк, его голова упала на стол, и его тело, забившись в редких конвульсиях, стало сползать с кресла на пол. В зале поднялся переполох. Наиболее знатные паны бросились к королю, и, подняв его за плечи и ноги, попытались уложить на диван в соседней комнате. Но король, придя в себя, взявшись руками за голову, неуверенной, качающейся походкой покинул зал заседаний. Перед этим он всегда бодрствовал духом и телом, не чувствовал никаких признаков старости, не знал болезней, любил деятельность и движение. Король и великий князь тяжело переживал болезнь. Так как не достиг ещё тех лет, когда уже удовлетворяются главные жизненные побуждения и когда чувствуется вся суетность земного бытия. Ему хотелось ещё жить и жить, а не искать утешения в печальных размышлениях о тленности человека и всего сущего, и вера не стала ему опорой и утешением в его последние дни, хотя и была искренней. Елена считала эту болезнь результатом длительных коронационных торжеств в Кракове, что неумеренное употребление вина и все остальные соблазны, которым предавался король, расшатали его и без того слабое здоровье и ускорили такой исход. Она всячески стремилась поддержать больного, целуя его лицо и руки, она говорила: "Ты преодолеешь эту жестокую болезнь". восстановишь свои силы, и впереди у тебя долголетие. Само провидение будет с нами. Александр с грустью в голосе говорил: то, чем мы злоупотребляли и грешили в молодости, даёт о себе знать в старости. А какой старости ты говоришь? 40 лет это всего лишь старость юности. А дальше начинается зрелая пора. Измученный болезнью, с которой боролся многие месяцы, исхудавший, но всё ещё прекрасный Александр относился иногда к своей беде с горькой иронией. "Почему я должен уходить, если мне хочется пожить ещё?" говорил он жене. В такие минуты душевной близости Он, влюбленный в жизнь и в саму любовь, с трогательной откровенностью признавался Елене, что многие женщины дарили ему любовь, часто не получая в ответ того же. Признавался он и в том, что они бросали его гораздо чаще, чем он, и как бы желая подразнить жену, которая к своим тридцати годам располнела и наполнилась изящной округлостью, говорил, что, что если бы у них были такие, как у неё, чувственные губы, округлые бёдра и тонкая талия, то он не позволил бы им это делать. Становясь серьёзным, он часто говорил жене: "В тебе я нашёл то, к чему стремился. Ты у меня наделена не только красотой, но и государственным умом". Знаю, что женитьба на тебе позволила мне избавиться от имиджа, который преследовал меня с молодых лет. Будто делам государственным политики я предпочитаю хорошеньких женщин. Но это не так. Просто люди не всегда понимают, что молодость это славное время, это весёлое время. Оправившись от удара, Александр поспешил в Краков, чтобы продолжить начатые реформы. Но датча всецело заботом о внутренних проблемах государства не удавалось. Как Польша, так и Литва почти со всеми соседями были в ненадежных отношениях временного перемирия, причём если с Москвою и после смерти Ивана III удавалось сохранять эти отношения, то с Крымом дело обстояло иначе. Подданные Менгли-Григея пользуясь смутами и крамолой литовских панов, безнаказанно вторглись в Литву, опустошая всё мечом и огнём. 100 тысяч пленных увезли с собой в степи. Магнаты и паны, собираясь на сеймики, шумели против короля Иглинского, но при первом известии о татарах постыдно убегали на север страны за Неман. Татарские орды оказались в 10 верстах от Вильно. Но повернули в сторону Слуцка и взяли город в осаду. Однако все штурмы татар были отбиты случанами, которых возглавила Анастасия, вдова князя Семеона Слуцкого. Александр находился в это время в Кракове. В начале 1506 года умерла его мать, вдовствующая королева Елизавета. Король тяжело переживал эту смерть, и они случайным, что в течение двух последних лет умерли его брат Фридрих и сестра Анна, жена Щетинского князя. А теперь вот мать. Король и великий князь Литовский видел в этих смертях плохое предзнаменование для себя. В результате уныние и апатия, жестокие припадки хандры и отчаяния. У него появлялись предчувствия скорой кончины. Елена, как могла, старалась поддержать в нём бодрость духа, убеждала, что болезни можно преодолевать не только лекарствами, но и собственной волей и, конечно же, молитвами. Весной 1506 года Александр вернулся в Литву, разочаровавшийся в Польше, так и оставившей Елену некоронованной королевой. Парализованный великий князь попал под ещё большее влияние Михаила Глинского. Он продолжал благоволить братьям князя Михаила. Иван Глинский был назначен киевским воеводой, Василий брезским старостой. Грамотой, в которой Василий Глинский был назначен дворянином, не только ему, но и жене, детям, будущим потомкам На вечное и непорушное владение передавались городские места и селения с землями, бортными, подлазными и сеножатями, озерами и реками, с бобровыми гонами, йозами, перевесьями, болоньями, ловами и данями, грошовыми и медовыми, с барами, лесами, гаями. с данями куничними и лисиями, со всеми боярами и их имениями, со слугами путными и данниками, со слободичами, с людями бяглыми. Но болезнь великого князя не отступала. Правая сторона тела, в том числе рука и нога, отказывались подчиняться. Король с трудом передвигался по комнате. В таком тяжелом состоянии в начале мая Он вернулся в Вильно. Здесь его стали усиленно лечить. Матвей Блонья, каноник гнезненнский, врачевавший короля до этого, был изгнан. По совету Глинского лечить стал Александр Балинский, слывший алхимикам и врачом. Но его старания ещё больше ослабляли короля, а разрешение пить вино ускорило новый удар. На свой страх и риск Елена Ивановна вместе с канцлером Лавским прогнали и этого доктора. Больной король даже с помощью слуг уже не мог передвигаться и всё время лежал в постели. Последние недели жизни короля и великого князя были омрачены событиями, связанным с Михаилом Глинским, которого государь искренне любил и уважал. Это доверие к русскому человеку Александра возбуждало страшную зависть у литовских магнатов, а необузданный характер Глинского только разжигал эту зависть, доводя её до вражды. Этим обстоятельствам воспользовались и польские вельможи, вошедшие в пику королю в тайные отношения с литовскими панами-католиками и подстрекавшие их к смутам. В борьбу оказались стянутыми Ян Заберецкий и епископ Войтах Табор. Князь Михаил Глинский затмевал собою других панов литовских и полностью овладел доверием Александра. Владея обширными землями и замками, почти половиной всего государства, он легко добился поддержки многочисленных приверженцев, преимущественно из русских. Такое могущество возбуждало у остальных литовских панов не только сильную зависть, но и опасение, что он овладеет великим княжеством литовским и перенесёт его столицу в Русь. Ожесточение достигло высшей степени, когда великий князь по просьбе Глинского отдал родственнику Глинского Андрею Дродже город Лиду. отняв его у зятя Яна Заберезского Ивана Ильинича, этот обратился с жалобой к панам Литовским, епископу Виленскому Войтаху Табору, воеводе Виленскому Яну Заберезскому, воеводе Трокскому Станиславу Яновичу, старосте Жмутскому Станиславу Глебовичу, которые, возводя Александра на престол Великого княжества, взяли с него обязательство не отнимать волости ни у кого ни в коем случае, кроме преступления, заслуживавшего лишения чести и жизни. Основываясь на этом, паны не допустили Андрея Дроджу до староства Лицкого и возвратили его Ильиничу. Александр сильно рассердился на панов. Глинский, разумеется, старался ещё больше располять его гнев. Любую встречу с королём он, подражая римскому сенатору Катону, начинал со слов: "Пока эти паны в Литве, до тех пор не будет покоя в великом княжестве". Король не выдержал и сказал: "Так что делать будем? Подскажи. Скоро состоится съезд в Бресте. Можно схватить всех". и предать смерти. Разговор короля и Глинского был с глазу на глаз. Да только и королевские стены имеют уши, о плане стало известно польскому канцлеру Ласкому. В результате паны в Брецкий замок не пошли. Чувствуя своё бессилие, король отнял у главного врага Глинского Яна Заберецского Трокское воеводство, а Ильинича велел схватить и посадить в тюрьму. Всем другим панам запретил казаться себе на глаза. Но через несколько дней более десяти польских вельмож пришли к королю. В их числе был и пан Смилга, наставник и креститель Александра, и престарелый пан Ржеузский, его преемник от купели. Просьба была краткой. «Просим, Ваша милость», простить литовских панов король согласился разве откажешь в таких условиях поражений и политического разbroда в начале 1505 года проходил сейм в Бресте на нём воочию проявились две группировки яна заберецкого принимавшего участие в заключении мельникскова договора И Михаила Глинского с соратниками, пользовавшимися поддержкой Венгрии, противники растущего влияния Глинского, епископ Альберт Табор, Ян Заберецкий, Станислав Кесгайло, Станислав Кишка и Станислав Глебович были жестоко усмирены. Табор и Заберецкий были удалены из Рады панов, сторонники Михаила Глинского были вознаграждены. Николай Ранцевил получил подтверждение на все имевшиеся у него владения. Его сын стал Тракайским воеводой, Жемайтский епископ Мартин получил поместье Сурвелишки отнятое у брата Виленского епископа Табора. Но даже расколотая на группировки, высшая знать Великого княжества нашла в себе силы противостоять анексионистским устремлениям Польши. Тем более, что и сам фаворит Глинский склонялся к защите литовской государственности, а не к политической карьере в Польше. Подобная позиция не только сплачивала вокруг него панов и единомышленников, но и вызывала уважение у оппонентов. Всё это повлияло на ход сеймов в Бресте. Главным его результатом стал отказ от унии с Польшей. Сейм не утвердил Мельникско-Петрковский. договор. Репрессированных Александром Литовских магнатов поддержали польские сенаторы. И уже осенью 1505 года на Гродненском сейме в Раду панов были возвращены епископ Табор и Иван Заберецкий. Последний вновь получил должность великого маршалка. В один из жарких июльских дней Елена вместе с Ласком пришла к королю. Он, почувствовав их замешательство и даже встревоженность, сказал «Что случилось? Говорите откровенно всю правду». Переглянувшись с королевой, лаской сказал «Ваше королевское величество, мы тоже посчитали, что ты должен знать все. До нас дошли слухи, и, похоже, они подтверждаются, что полчища сыновей Менгли-Гирея появились в княжестве то ли уговоры Москвы, то ли нетерпение обогатиться за счёт великого княжества, а скорее и то, и другое подействовали на крымчаков. Татарские отряды под руководством сыновей хана Бетти и Бурнаша напали на Литву и начали её страшно пустошить. Некоторые поветы татары привели в трепет Они дошли до Слуцка и Клецка и направляют загоны все далее и далее по территории княжества, в том числе на Новогрудок и Лиду. Александр раздраженно спросил, вы проверили эти сведения или это новость прямо с хвоста сороки? Затем, помолчав, он устало сказал, а ведь Литва, как и Русь, Ещё не успели оправиться от прошлогоднего татарского разорения. Он вспомнил, как ранней осенью 1505 года крымские татары появились близ Слуцка и Новогрудка, тучами выпуская на города свои пивучие стрелы. Вывшую столицу великого княжества защитил энергичный наместник Альберт Гаштольд. Татары жестоко разорили окрестности Но на тот раз защитники отдельных городов оказались способны согласовать свои действия. Гетман Станислав Кишка, Юрий Немирович, Слуцкий князь Семион, объединив свои силы вместе с Гаштольдом, разбили татар и освободили угоняемых в рабство жителей княжества. От Слуцкого замка татары были отбиты его гарнизоном. При этом отвагу в войну вселяла незадолго перед этим обдевевшая слудская книжиня Анастасия, освобождаясь от полузабытья, великий князь продолжил: "Тебя, канцлер, прошу подготовить указ короля о посполитом рушении и да сущиствится божье: тот, кто сеет ветер, пожнёт бурю". В тот же день указ был издан, но кромольная шляхта и паны и в эти дни горя и бедствий для страны не двинулись с места, крича и требуя, чтобы сам король стал во главе войска. Однако, несмотря на кромолу и измены, Елена собрала вокруг себя всех преданных королю людей. Вместе с Ласским и Глинским было решено поднять на ноги больного мужа и ехать в Лиду, на сборный пункт ополчения, то есть посполитого рушения, это совпало и с намерением самого Александра, чувствовавшего, что дни его сочтены. И он решил созвать сейм в Лиде и передать власть Сигизмунду, самый молодой из егелонов, и сам заявлял себя в роли носителя вотчинных прав на великое княжество литовское». Радои Панов он также условно признавался преемником бездетного Александра. Ещё в декабре 1505 года молдавские послы получили охранную грамоту от имени Александра и Сигизмунда.